Глава 29. И вспыхнет злоба. Мне предстояло добраться до этой проклятой улицы, дом номер 15. Если бы не карта, я бы очень быстро запуталась. И было с чего. Неприметный домик под номером 12 на отшибе улицы стоял так отстранённо от остальных, что до сегодняшнего момента я даже не знала о его существовании, хотя за годы патрулирования повидала многое. Между прочим, место приметное. На участке, отгороженном старым полуразвалившимся забором, стоял фонтан в виде большой чаши. Рядом располагался какой-то сарай. И никого. Ни привычных духов, ни голосов людей. Сарай был пуст, как и все в округе. А где же розыгрыши и обещанные чудеса? Неужели настолько сильно опоздала? Решилась использовать старинный метод решения проблемы. Посмотреть сверху и, уже приближаясь к дому номер двенадцать, услышала странные монотонные щелчки. Каюсь, не удержалась от любопытства, но тут происходило что-то из ряда вон, внутри, за дверью, и это что-то явно нехорошее. Я осторожно подкралась к двери и толкнула створку. Та со скрипом поддалась, открывая, в общем-то, привычную картину. Обычная обстановка, ничего примечательного. Все столы заставлены рассадой, люди суетятся. Хотела было извиниться за вторжение и пойти по своим делам, как неожиданно со второго этажа, затопал ножками маленький мальчик лет восьми на вид и круглыми глазами уставился на меня. «Смотрите! Смотрите!» Что примечательно, люди за кухонными столами все еще находились спиной ко мне, да и к мальчику тоже, потому он закричал, привлекая внимание взрослых и тыча в меня пальцем. «Это же Лидиро!» «Где? Где?» Многоголосый хор ответа не принадлежал никому из этой комнаты. Он вообще навряд ли принадлежал живому существу. Я хотела было уйти отсюда, но дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной так сильно, что я аж отскочила в сторону. «А вы говорили, что она умерла!» Мальчишка все еще тыкал пальцем, пытаясь привлечь внимание взрослых, но тени повернули и головы. Лишь монотонно постукивали чем-то по стенкам ящиков, куда были погружены их руки. «Но, мам, почему ты мне не веришь? Сама посмотри!» Мальчик надрывался и буквально рыдал, цепляясь за подол матери, но та даже не повернулась, продолжая перебирать рассаду. Как и другие люди. Я не видела их лиц, но мне почему-то казалось, что на них выражение гробового спокойствия. «Лидиро!» за могильный голос Вновь больно обжег лопатки. Я аж подпрыгнула, спустив хлыст с пояса. Но позади не было никого. И двери не было. «Мама!» — малыш продолжал кричать. «Вот ты мне не веришь, а я вижу! Ты мне не веришь! Ты никогда мне не верила! И в меня не верила! Ненавижу тебя! Ненавижу!» Вот теперь я готова поверить, что все-таки отведала противоядие птичницы. Стены поплыли, как и люди — которые жгучим воском расстилались по поверхностям кухонных столов, вливаясь в железное нутро ящиков. Женщина, за которую все еще держался мальчик, тоже, подобно восковой фигуре, таяла, оставляя следы на лице мальчика. А мальчика ли? Черты лица его заострились, огромные зубы уже не помещались во рту, а он все рос, становясь шире, грубее становился его чудовищный голос, напоминая гул старых труб. К нему присоединились многие голоса, доносящиеся сверху, снизу, сбоку, отовсюду. Будь я храбрым рыцарем, то непременно бы обнажила меч и с яростью берсерка кинулась на чудовище. Но, к счастью, я не храбрый рыцарь. Да и меча у меня нет, к сожалению. «Мама!» — орало существо, пока я пыталась уйти, но только ноги будто приросли к полу. «Мамочка!» «Ненавижу тебя!» Трубный голос звучал в ушах, путал и менял сознание. И я... не знаю, что случилось в один миг, но я завизжала. Виск мой еще долго отдавался болью в ушах, но чудище отпрянуло к ноге восковой фигуры, что в этот момент окончательно истаяло, и бесформенным воском лежало у ног мальчика. Искры соскочили с пальцев, но и это не принесло должного результата. В доме не было ни единого артефакта — «Разве только те, что на мне?» «Думай, Нора, думай!» Жидкий воск с других фигур тем временем продолжал стекать на пол, а я плюнула на все и принялась развязывать шнурки у ботинок. Мне понадобилось пара минут, чтобы остаться в одних носках. Резким рывком оторвала ботинки от пола и направилась к двери, по крайней мере, к тому месту, где раньше виделся проем. Но нет, сейчас не было ничего». Зато восковые фигуры напрочь отбили желание приближаться. Растекшиеся кривые лица с заплывшими серо-коричневыми глазами и здорового человека напугают. Не то, что меня. Взгляд заметался по крохотной комнатушке. Впереди орущий во все горло мальчик, повторяющий «она же умерла, вы все врете и ненавижу». Меня он пока не трогал, но долго испытывать его терпение не хотелось. Воск опасно капал со всех поверхностей, и, казалось, его становилось с каждой минутой все больше и больше. Вот затопит меня, и... Окно. Мое спасение было так близко и так далеко. Орущее чудовище вгрызлось в ногу матери и пыталось сделать из потаявших кусочков остальное туловище, но у него плохо получалось. Он делал все сосредоточенностью ребенка, у которого отняли и сломали любимую игрушку. Но мальчик... Загородил весь проход. Воск все натекал, занимая добрую половину пола, а я, нервничая, предприняла отчаянную попытку добраться до спасительного проема. Хлыст наготове, полный вперед, пока сама не превратилась в скульптуру на потеху ребенку. Надо лишь зацепиться за трубу, находящуюся прямо над головой существа. У меня будет только один шанс. И потому я колебалась, но и выбора не было. Я замахнулась. Рывок... Я запрыгиваю на сгорбленную спину мальчика, отталкиваюсь ногами, отчего тот заревел пуще прежнего. Я же со всей приложенной силы летела в окно, цепляясь за рукоять хлыста, как за последнюю соломинку. Стекло стремительно приближалось. Я зажмурилась, молясь всем известным богам, чтобы не покалечиться слишком сильно. «Бам!» Грохот стоял такой, что заложило уши. Чувствуя, как гудит голова, постаралась аккуратно перевернуться на спину. ай ай духи вас задери! Как же...» Но не успела я очухаться, как услышала, что звон стекла повторился. Рядом приземлилась тяжелая туша мальчика, и как-то резко проснулась желание жить, продолжать поиски ответов на вопросы и так далее. Вполне себе бодренько поднялась и только решила удрать, как была буквально придавлена трубным. «Леди Ро!» Голова чудовища неестественно наклонилась в сторону и свесилась с длинной худой шеи будто шарик на веревочке. «Я Ваакусан! Леди рожева Хорошо! Ваакусан рад!» Он протянул мне свою тоненькую детскую ручку, предлагая пожать ее, что я, недолго думая, и сделала. Сухая горячая ладонь слегка пружинила, но это ничего страшного по сравнению с общим внешним видом Ваакусана. «Ты прости, мне пора». Я очень сильно боялась, что он последует за мной или того хуже, поменяет свои намерения на менее добрые, и тогда мне придется туго. «Понимаю. Спасай, хорошая лидиру». «Ага, пока». И побежала, что есть сил подальше от дома номер двенадцать. 12. 12 Боги мои, почему я такая рассеянная? Мне нужно было в дом номер пятнадцать» а это совершенно в противоположной стороне. «Вот же ж!» На крышу забралась без особых проблем. В обличии лидиру все-таки чувствуешь себя увереннее. Почему-то вспомнился разговор с Орни. «Что для тебя, лидиру Зато теперь могу ответить. «Сила! Уверенность в себе! Честность! Сама я!» Крикнула, что есть силы, делая очередной вираж на крыше. следующий на очереди будет высотка, и я взберусь на нее». «Хватит ли сил?» «Три раза ха! Конечно, хватит!» Передвигаться стало легче от осознания такой простой истины. Но я еще не знала, что на моем пути я буду не одна. Поначалу бежала строго по карте. Но после, давно забытое чувство, усиленное в сотни раз, сколыхнуло во мне дар. Вновь пробудившаяся в полную мощь сила, манила воспользоваться ею, шептала на ушко заветные слова. Но я не слушала осознание что из-за этого может погибнуть множество загипнотизированных людей, становилось легче держать себя в узде. 29, 18, 184, 305, 16, 15. Дом номер 15 невозможно пропустить. Именно его залы, где много лет назад проводились балы и светские рауты, использовались сейчас для публичных мероприятий. У здания была круглая плоская крыша с двумя отверстиями под сток — и дымоход. Иногда тут выступали пиротехники, а с пожарными новым владельцам связываться не хотелось. Обдумав все «за» и «против», собрала волосы в хвост и залезла в то, что поменьше. Что ж, не самая моя умная идея, но все лучше, чем ничего. Довольно быстро я проскользнула на внутреннюю сторону сцены, где, к моему удивлению, не было никого. Зато стоило пройти чуть дальше. Как? Просто каким образом?» Я не смогла услышать ни единого звука. Стоило пройти чуть дальше, как я наткнулась на целую толпу людей, которые шумели, толкались, громко переговаривались. Но тут все замерло. И мне пришлось ползком просочиться через толпу людей, чтобы не привлекать внимание к себе со сцены. «Дорогие господа!» Мужчина в модном фиолетовом пальто на голое тело вовсю вещал, и никто, прошу заметить, никто не смел его осуждать. Десятки, нет, сотни остекленевших глаз неотрывно следили за каждым движением ведущего, да и сам он был так поглощен представлением, что не заметил ничего необычного. «Я так рад, что вы собрались здесь, чтобы отметить радостное событие. День, тридцатилетие освобождения нашего города от гнета абсолютизма. Так похлопаем же!» «День города? Точно!» Вот почему никого не смутила обилие пёстрых плакатов. Теперь было очевидно, что люди сами по наитию подходили и попадали под гипноз. Как и почему, выясню позже. А сейчас я вела свою диверсионную деятельность, освобождая из плена одного человека за другим, не забывая поглядывать на ведущего и продвигаться ближе к выходу. Стоило потрясти за плечо, как очередной парень или девушка сами выходили из странного состояния, глупо озираясь по сторонам и пытались громко спросить, мол, а что, собственно, происходит? «Не волнуйтесь», — шептала я даме с ребенком. «Просто тихо выйдите через ту дверь». Но там, куда я показывала, откуда ни возьмись, появились бритоголовые. «Духи вас забери. Вы-то здесь откуда?» «Но там...» — указала на очевидная женщина, пока я обдумывала план. «Так, смотрите». Я опустилась на уровень лица ребенка. «Можешь изобразить...» «Как будто тебе очень-очень плохо, как будто тошнит». Малыш часто-часто закивал и покрепче вцепился в руку матери. «А вы должны изобразить, что беспокоитесь за здоровье мальчика и потому спешите к доктору. Можете?» Те еще раз кивнули и последовали в сторону охранников. С напряжением следила и за парочкой, и за ведущим, который уже заканчивал свою речь. Вот они подходят к бритоголовым, которые машут руками и всячески демонстрируют, что выхода нет, надо терпеть и тому подобное. Ребенок, согнувшись в три погибели, вот ведь актер малолетний, плачется матери, а та всегда восхищалась такими пробивными женщинами. Ух, я даже немного отвлеклась от ведущего, чтобы сполна насладиться приятным мне зрелищем. Женщина вопила, женщина кричала и всячески демонстрировала свою натуру. Она кричала так громко, что часть людей, находившихся ближе к двери, очнулась и последовала заразительному примеру. А дальше, боги умеют пошутить, скандалистку с отпрыском и несколько человек все же отпустили. Не ведя свою деятельность, обязательно рассмеялась бы от того, как озадаченно вели себя охранники. Этих выпустили. Но что делать с остальными? «Нашего главного гостя! Встречайте! Безудержная Марта!» Ай, упустила момент подобраться поближе. Теперь надо, не нарушая шерстности толпы, подойти максимально близко к сцене. Пока размышляла, не пойми, откуда взявшиеся ведущие притащили тяжелые коробки с призами. И на сцену вышла... Правильно, Марта. Так и знала, что ту опоученную девушку, по характеру напоминающую Веронику, не смогли обезвредить, и она спелась с кем-то влиятельным. Не сомневаюсь, что намерения девицы самые добрые. Плохо то, что за это время я позабыла, какую силу ей дали Мадары. И эта непредсказуемость пугала. «Леди Иро!» — ведущая опять что-то говорил, но занятая своими делами даже и не заметила. «Почтила нас своим присутствием!» Поняв, что мне это не послышалось, я вздрогнула и попыталась выйти из толпы, раз не получилось слиться с нею. Не вышло. Луч прожектора... Попал точно на макушку. «А вот и наша гостья!» «Это ловушка? Неужели я настолько предсказуема?» Толпа повернулась ко мне, но встала так, чтобы я не смогла дотронуться до людей. Тем временем кто-то выпустил мадар, и те начали один за другим вселяться в пришедших. Со всех сторон слышались стоны отчаяния. Кошмар, увиденный раз на улице, повторялся. Но моих искр не хватало, чтобы спасти от страшной участи всех. Совсем рядом со мной приземлилась на спину женщина и страшно закричала. Сразу три Мадары забрались ей в рот. Та сопротивлялась, но моя помощь оказалась не особо действенной. Одна из тварей выжила и поработила девушку. А главное, за всем этим ужасом я упустила Марту. Но не она меня. Даже не заметила, как та оказалась сзади с каким-то артефактом на вытянутой руке. Я едва успела отскочить. Дар исправно сообщал что ни в коем случае нельзя касаться этой штуки. Но как тогда добраться до Марты? Ведь она — инициатор всего безобразия, происходящего здесь. Девушка все же обладала способностью гипноза. Это осложняло мою победу, а еще ее нельзя было касаться. Я увернулась от очередного выпада с артефактом, чтобы столкнуться с еще одной проблемой — люди. Много людей, целая толпа вокруг — И пусть часть куда-то рванула, что мне совсем не нравится, но все равно было тесновато. По отношению ко мне опоученные не были агрессивны. Однако я все равно боялась их задеть или того хуже покалечить. Слишком много, слишком опасно. А у Марты таких глупостей в голове не водилось. Та пользовалась заемной силой направо и налево. Все же извернулась и смогла вытащить хлыст. Вот почему не училась работать с какими-нибудь метательными ножами, когда была возможность. Оружие было частично бесполезно. Но кое-что могло. Удар, и Марта отпрыгивает в сторону, освобождая мне место для маневра. Ведь под ее командами люди расступаются. Еще один удар по покасательный. На этот раз специально, чтобы сделать больше пространства. Но тут меня атаковали. Хлыстом. Больно, между прочим. Совершенно неадекватно рассмеявшись, Безудержная Марта откуда-то взяла хлыст и теперь орудовала им не хуже меня. Стало жутковато. Удары сыпались один за другим, но финальным стало не это. Какая-то опоученная девушка влепила мне пощечину. Вот теперь я прекрасно понимала, что такое боевая ярость. Перед глазами проплыла кровавая пелена. Дар, уже ничем не сдерживаемый, вырвался наружу, но не так, как обычно. На миг прикрыла затуманенные яростью глаза, а когда уже открыла, поняла, что чувствую себя иначе. Как минимум сместился центр тяжести, от отчего пришлось перестраивать стойку. Рука сжимала огненный хлыст, а за спиной горели, и более того, двигались крылья. Огромные, тяжелые, настоящие. Марта тоже застыла на пару мгновений, но потом резко подобралась, и кинула в меня артефактом. «Нет, живой не дамся». Я рванула в сторону, сминая толпу, уворачиваясь от странного предмета, и у меня почти получилось. Вещица, не долетая до земли, слевитировала и вернулась обратно к владелице, которая злорадно улыбалась. «Поигра?» Она не успела договорить потому как была отправлена в нокаут прицельными ударами. Один сбил артефакт, другой, яростный, вырубил Марту. Пока противница не очухалась, я подбежала к ней и ощупала на предмет каких-нибудь признаков частицы собственного дара, которую успела уловить во время обмена любезностями, так как боем это не назовешь. Ничего, только в волосах торчала Мадара. Сломав прибежище мерзкого паука, я освободила девушку из оков злобной силы. Но оставался открытым вопрос. — Зачем ты все это организовала? — спросила у вновь очнувшейся девушки. «Лидиро!» — проговорила блаженная и впала в немного неадекватное состояние. «Ничего не понимаю. Где я? И где мои золотые бусики?» И теперь уже озадачилась я. Но это длилось недолго. Необузданная толпа вновь начала буянить, порождая все новые и новые стычки. И у меня возник очередной вопрос. «А где, собственно, наше доблестное управление?» Пробираясь через толпу, Я по одному раз и выводила людей. Но так или иначе, надолго меня не хватит. Это же сколько сил в это все влито. Главный зачинщик мероприятия так и не показался. Он всегда держался в тени. Все время. Среди людей я заметила смутное оживление. Почуяв неладное, отправилась в место сосредоточения компании и с ужасом увидела пятерых пострадавших. «Где духи вас носят управление?» Среди множества вещей нашла целую пластинку и, с большим трудом разобравшись, нажала вызов. Эта штука замигала, запищала на все голоса, а потом резко выключилась. Очень надеюсь, я не сломала чей-то артефакт. Однако всё же решила проверить. Искры беспрепятственно наполнили пластинку. Но та не загорелась вновь. Что ж, видимо, так надо. С величайшей осторожностью вернула её на место зарекаясь хоть когда-либо прикасаться к таким хрупким объектам. Если раньше у меня были большие трудности с передвижением, то сейчас это почти превратилось в катастрофу. Сколько я не пыталась, крылья не исчезали. Хотя был один вариант. Но бросать всех этих опоученных, пусть даже на время, небезопасно. Потому-то я и принялась выполнять самую кропотливую работу, пытаться спасти, если не всех, то многих. Возможно, это были самые долгие часы в моей жизни. Мадары были везде. Эти мерзкие твари прятались в самых затаённых уголках, влезали внутрь человека и меняли саму его суть. Не буду описывать весь процесс извлечения их из тела. Вскоре от такой весёлой работы у меня болело всё. Мышцы онемели от усталости. Но впереди ещё столько людей. Тут я заметила чёрную тень, На миг показалось, что это Бакенека вернулся. Я даже успела обрадоваться. Но это оказался очередной человек с пауком из разряда буйных. Действуя на инстинктах, я нечаянно распахнула крылья, от отчего несчастного не просто сбила с ног, а буквально расплющила об стену. С ужасом, будто в замедленной съемке, я видела, как широко раскрылись глаза человека, как он, с силой ударившись о стену, сломанной куклой осел на каменный пол. Изо рта его забулькала и вместе с кровью выползло сразу два паука, которых я на автомате убила. Но что делать с человеком? Рядом опять закричали «Да сколько можно!» И все люди засуетились. Кто-то догадался позвонить лекарю в ближайший госпиталь, и тут дело приняло странный оборот. Среди людей материализовался кот и, полностью игнорируя меня, подошел к пострадавшему. Рядом вновь пыталась заорать женщина, но на этот раз я успела прикрыть ей рот. «Все, все, хватит. Считай, что свою оперную карьеру ты завершила». Голос у нее и правда был красив, но мои бедные ушки пострадали еще в самом начале. Стоило коту перешагнуть через умирающего, как тот ожил и начал подниматься. Рактаэш коротко отдал приказ, и пациент притих. «Но сколько еще тут таких? Страшно представить». Рактаэш уделил своему пациенту еще несколько минут, пока я расправлялась с двумя мадарами. Тут из-за кулис появились бритоголовые. Не успела я среагировать, как те оказались возле меня, но даже не посмотрели в мою сторону и направились сразу к коту. Я ударила хлыстом, но ничего не произошло. Вот же ж гадство! Целые и невредимые охранники продолжали двигаться в сторону бакенака «Берегись!» — крикнула я, надеясь, что если меня и игнорируют, то хоть услышат. «Сзади!» Кот как раз повернулся спиной, закрывая собой пациента. Я попыталась еще раз остановить бритоголовых. Безрезультатно. Такое ощущение, что на них стояла защита против моей силы. И это нехорошо. Страх волнами расползался по телу. «А что, если мы не справимся? А если они нас обезвредят? А если...» «Без паники!» «Всё будет хорошо», — шепнула Орни. Волна благодарности моей маленькой помощнице — всё, что я могла сейчас сделать. «Эш!» Но тот и без меня среагировал на вторжение и перетёк в полудемоническую форму. Бравые охранники не сдавались. Они проигнорировали мою попытку их остановить и, достав сетку, накинули её на кота. Всё произошло в одно мгновение. «Почему? Почему я не успела?» Я корила себя за свою медлительность, но разве это могло помочь? Эш завыл нечеловеческим голосом, заметался по доступному пространству, пока я добиралась до него. Взмах крыльями, и я оказалась рядом с охранниками, пытаясь оттолкнуть их с дороги. Те шустро поддались, расступились передо мной. Сетка будто сама льнула в руки. Я легко стянула ее с кота, но вот сама запуталась. «Да что же это такое?» Эш тем временем сцепился с бритоголовыми. Я с ужасом видела, что они достают из своих рюкзаков еще одну сетку, и выглядела она более устрашающей. Новые крылья довольно быстро распороли ее, и я почти безболезненно вырвалась на свободу. «Идите лесом!» Кот яростно вырывался, пока его пытались запихнуть в мешок, да и я к тому моменту подоспела на помощь. И тут, наконец-то, в здании бывшего малого дворца ворвались слуги правопорядка. Сотрудники управления спугнули горе похитителей, и охранники, к большому моему стыду, просто исчезли. Испарились, подобно утреннему туману. Остались лишь обрывки веревки в руках, да большая сетка, в которой все еще был накрыт кот. «Охранники, значит!» Кот злился и шипел, когда я выпутывала его из плена. Уж больно меня смущали руны, которыми была исписана сеть. «Спасибо!» — бросил он так, будто сделал одолжение. «И это после того, что между нами было? Хотя о чём я? Это же кот!» «Ты законченный эгоист!» — начала распаляться я, но была грубо перебита. «Это я-то эгоист! Как будто я полез в пекло сражения! Из-за меня ведь пострадала куча людей, да?» Кот агрессивно наступал отчего я притихла, как мышь под веником, и удивлённо осмотрела зал. «Да ты ещё большее чудовище, чем тот, кто сотворил это с людьми!» «Да что?» «Эй, голубки!» В нашу милую беседу вмешался представитель управления. «Потом разберётесь, кто кому сколько не додал. Что произошло?» Демонстративно фыркнув на кота, неблагодарная скотина, я кратко пересказала предысторию, не упомянув разве что о деле, номер 2016, и о некоторых нюансах, не связанных с работой. Тот внимательно выслушал и приказал следовать за ним. Пришлось подчиниться. Меня все еще беспокоило Орни. Она снова не отзывалась. Но я вновь списала все на бракованный дар, который отказывался слушаться нормально. Вон даже крылья с трудом удалось спрятать. Но те еще пару раз появлялись. Нас с котом посадили в одну машину и повезли в участок. И именно в этот момент мое ангельское терпение лопнуло. «Предательница!» «Кто бы говорил? Ловелас последний. Еще смеешь что-то говорить о верности. Сам же по первому зову побежал за лисичкой». Обида клокотала во мне, но это еще были цветочки по сравнению с тем, что он выдал в следующий миг. «Да ты никогда не слушаешь. Все я, да я. Как кот я тебе был даже не интересен тоже мне». «Богиня нашлась!» От ярости, вновь затуманивший разум, я выпустила крылья. Что и говорить. Тесное сиденье авто не предполагало крылатых членов экипажа, из-за чего силой удара выбила дверь, рядом с которой сидела я. А кота смело с насиженного места. От неожиданности водитель дёрнул рулём, чуть не врезавшись в столб и чудом избежав аварии. «Простите, пожалуйста», сказала я, мысленно прикидывая ущерб. «Эх!» Если найти дверь, то ремонт обойдется не сильно дорого. Меня вывели из себя. Поспешила ущипнуть кота, на что тот зашипел, будучи в обличии милого домашнего котика. Я же отвернулась к окну и не разговаривала, все еще пытаясь достучаться до Орни, но та молчала. Зато крылья удалось убрать, хоть и не с первого раза. Остаток пути прошел без происшествий, чему я была безумно рада. К зданию управления мы подъезжали в более-менее спокойной обстановке. Даже наши провожатые отпустили парочку шуток, окончательно разряжая атмосферу. На кота я старалась не смотреть. Думаю, он поступил так же. Потому мы даже не пересеклись на выходе, когда нас будто под конвоем вели в центральное здание. Место мне было незнакомо. В смысле, внутри я ни разу не была. Но уже с порога тут чувствовалась совершенно другая энергетика мрачные тяжелые стены, темный коридор, множество узких ответвлений. И запах. Запах сырости и старого ржавеющего железа напомнил мне жуткие рассказы о жизни при короле, а также допросную, что располагалась во дворце. От напряжения свело живот, голова закружилась, стены давили на плечи, будто и не человек я вовсе, а атлант, держащий небо на своих плечах. Так нас довели до конца коридора и, свернув за угол, пригласили пройти в кабинет нашего непосредственного начальства. Мур, который кис, в своей откровенной манере отчитал нас за излишние разрушения и жертвы. Прошу заметить, не погиб ни один человек, но с линии повествования не свернул. Меня сильно напрягало то, как он тонко играл на моих нервах, раззадоривая и заставляя почти терять контроль, но происшествие по дороге сюда показывало ни место и ни время. «Более того, грубое нарушение регламента. Грубое!» Риар Рудольфович, в общем-то, был прав, но признавать это жутко не хотелось. «Жду от вас объяснительную в течение дня. Иначе...» «Иначе что?» — ответил кот в своей нахальной манере. В комнате наступила тишина, такая вязкая, что можно запросто воткнуть нож и провернуть несколько раз. «А знаете что?» — Кис говорил тихо и спокойно, манерой напоминая Лера Дракари. «Я могу вообще отдать вас ребятам лидера, и пусть уже они разбираются со всем этим». «Но в чем наша вина?» — искренне не понимала правила Грыя. «Мы работаем, как внештатные сотрудники. Даже зарплата и та проводится через наличный расчет, обходя банковские проволочки». Нас знают и видят люди во время выполнения миссий? Так мало ли отморозков в городе. На такие речи даже у кота лицо побледнело. Хотя куда дальше? Да и люди. Что скажет народ, которому сообщат? А слухи, разумеется, расползутся, что вы упекли героев за решетку. Если я до этого считала, что в комнате гнетущая атмосфера, то сейчас понимаю, насколько глубоко ошибалась. Сейчас действительно стало не по себе. Что ж, тут вы правы. Кому, как не вам, Лидиро, знать о всех тяготах пребывания за решеткой? Я вздрогнула, а кот с недоумением смотрел на меня. Неужели не поверил моим рассказам? Только это вас не спасет от гнева общественности. Пустим и слух о виновниках представления. Думаю, за стенки дворца покажутся страной изобилия, а ребята-лидера... «Божественными духами благоденствия». Мы помолчали немного, оба недовольные результатом. Сказать больше было нечего, аргументы иссякли уже окончательно. Конечно, будь на месте Киса мое начальство, аргументы нашлись бы. Но кто я такая, чтобы подкидывать идеи собственному оппоненту? «Ладно», — наконец сказал Кис. «Уговорили». Мы заметно расслабились, когда он проговорил. Завтра жду отчет. Вас ждет особое задание, так что не опаздывать». Итан Зум всегда знал, что закончит так, как его непутевый отец, или близко с этим, но чтобы настолько. Его, зацепившегося за заднюю дверцу автомобиля, вычислили быстро. Бритоголовые сняли Итана как котенка и потащили к тому сумасшедшему мужчине. «Я же говорил, что он еще вернется к нам, а ты не верила. Зря паникуешь». «Все под контролем. Нас окружили по всем фронтам. Эти придурки кинули все силы, чтобы перехватить нас по дороге». «Неверное утверждение», — заметил мужчина, пристально изучая Итана. «Они к нам не сунутся без особого повода, а мы им его не дадим, ведь у нас журналист и ценные свидетели». «Но надолго ли?» Мужчина вновь перебил дамочку. В его голосе появилась несвойственная его типу личности и горячность — даже нервозность вот бы его додавить чтобы зрители сейчас слушатели оценили всю глубину драмы этого самопровозглашенного злодея они явно торопились что-то масштабное должно было вот-вот произойти и итон очень надеялся запечатлеть все на пластинку сюда бы еще лидира и моя запись взорвет мело что ж думал он ожидая что его отправят в уже ставшую родную тюрьму Итак, тоже неплохо. Но его повели в другое место.